А сколько ты хочешь от них получить? Живо заинтересовался он. Я могу устроить, они на всё пойдут, чтоб взглянуть на тебя. Я хочу получить все сокровища мира, ни как не меньше, мрачно усмехнулся я. Что ж, на пустяки размениваться. Зохо очень могущественные, но они не владеют всеми сокровищами мира, серьёзно сказал Таункрафт. Даже все сокровища Альганы им не принадлежат. До моего соха вообще очень мало сокровищ. Они больше любят знания и власть, чем вещи. Тогда представление отменяется, и хидно заключил я. Когда мы переступили порог гостиной, мне стало не до шуток. Меня ожидало новое испытание перенести, которое оказалось ещё труднее, чем смириться с неканоническим количеством солнышек на здешнем небе.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 Мой милый чай, что мы изумлению, та он крахт не стал принимать меры, чтобы избавиться от жуткого наводнения. Напротив, он ужасно обрадовался этому чудищу. Гальд Бетенбальд завопил он дурным голосом, потрясая руками над головой. Йохунлах, давно не виделись. Поэтому я и решил заехать, кивнула одна из голов. Не так уж давно, проворчала вторая. Недели ещё не прошло. Почему-то слово неделя добило меня окончательно. С какой бы стати двуглавому чудовищу измерять время милыми моему сердцу неделями? Моя бедная голова отказалась обдумывать эту неразрешимую проблему и попыталась всучить мне пессимистическую, но спасительную гипотезу. Всё-таки у тебя голятся нации, дорогуша. Надо отдать мне должное, кажется, я хорошо держался.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 наши соседи, владельцы замка Ромок и мои старинные друзья, охотно объяснил он: "Не гневайся, что я не стал скрывать тебя от их глаз, маггот. Эти ребята проверенные люди. Мы прошли вместе через такое, что ты даже наверняка изумишься, если узнаешь нашу историю". "Может быть, и изумлюсь", равнодушно согласился я. "Но почему они он Э, почему они идти брать, так выглядят? Что ты имеешь в виду? Искренне удивился Таункрафт, а не одеты как подобает знатному ольганцу. Возможно, они одеты самым наилучшим образом, но насколько мне известно, у человека должна быть одна голова, осторожно заметил я. Необязательно, пожал плечами Таункрафт. То есть в других мирах так оно и есть, наверное. Но у нас в Альгане кому как повезет. Гальд и Беттенбальд не единственные. У них и дети двухголовые. Дочки, между прочим, красавицы. Две головы на одном теле — это еще что, бывает и больше. Вот старший Эндон Хэмпт, к примеру, вообще трехголовый. И ничего. А у них одна душа на двоих или все-таки две? И ехидно спросил я. Я старался говорить деловым тоном торговцу недвижимостью, который имеет полное право узнать, сколько спален в доме, выставленном на продажу. Две, разумеется, совершенно серьёзно ответил Таункрафт. Они ведь не родились такими. Когда-то у каждого из них было своё собственное тело. Но ты не думаешь, что они тоже собираются заключить с тобой сделку? Ты мой маггот. Я тебя призвал. И никто больше не посмеет беспокоить тебя своими просьбами. Ну разве что если сам пожелаешь после того, как покончишь с моим делом.